Это действительные типы, ярко, отчетливо очерченные. В них ясно выразились главные достоинства таланта господина Достоевского. Он открыл читателям, как возможно относиться симпатически к этим людям, таким слабым, смешным, жалким, потерявшим всю силу владеть собою и походить на других людей. Но главная сила автора, как мы уже заметили, не в типах, а в изображении положений, в умении глубоко схватывать отдельные движения и потрясения человеческой души В этом отношении он достиг во многих местах своего нового романа до полного и удивительного мастерства Роман задуман и расположен очень просто, но вместе правильно и строго Три года Раскольников живет в Петербурге, один, оторванный от своей семьи и терпящий большую нужду. Эти три года были, конечно, временем, когда молодой ум стал впервые работать над пониманием жизни и работал с увлечением и односторонностью молодости. Роман открывается, когда идея преступления вполне созрела. Раскольников уже давно удалился от своих товарищей и был совершенно одинок С некоторого времени он был в раздражительном и напряженном состоянии, похожем на ипохондрию И бежал всякого общества Впоследствии Раскольников прекрасно описывает свое состояние в это время Он указывает даже на те свои наклонности, в которых злая мысль находила себе пищу, которую он разрабатывал в свою пользу «Предположи», — так говорит он Соне, — «что я самолюбив, завистлив, зол, мерзок, мстителен. Я вот тебе сказал, Давичу, что в университете себя содержать не мог. А знаешь ли ты, что я, может, и мог...»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 Прекрасно изображен процесс, обыкновенно происходящий в душе преступника. Человек раздражает, натравливает себя на страшное дело, старается увлечься до самозабвения. Роман открывается в минуту полного развития этого процесса. Раскольников идет к процентщице, чтобы сделать пробу. Но природа в нем возмущается и им овладевает чувство бесконечного отвращения. Его вдруг что-то тянет к людям, и он сходится с Мармеладовым, провожает его домой и видит его семейство. Эта картина возбуждает в нем опять прилив злобы, и недобрая мысль опять воскресает. Получается письмо от матери с дурными вестями «Сестра жертвует собой для блага матери и брата». Озлобление Раскольникова достигает высшей степени. Превосходно изображено волнение и внутренняя борьба, которую испытывает Раскольников вследствие письма матери. Мучительно разбирает он всю безысходность своего положения, все бессилие свое поправить дело. Вдруг он вздрогнул. Одна, тоже вчерашняя мысль опять пронеслась в его голове.